вам Косаря, сеньор. А что ты умеешь делать? Косить траву, сеньор. Подрезать живую изгородь. В час ночи у входа в круглую пещеру. Да. Понадобится две хорошие лошади и тележка. Я буду ждать в самой пещере. И копать умею. Ну и... что ж, хорошо. Мне косарь нужен. А ты работал когда-нибудь на стороне? Работал, сеньор. Имейте в виду, Марконе, да? надо вооружиться. Мы mm -hmm. можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопаснее. Если встретите шпика, не тратьте времени на пустые разговоры. Да. Стреляйте сразу. Уж так я рад стать на работу, сеньор. Ну еще бы. Только мне нужен хороший косарь. Подайте, да, да. Христа ради. Нет, у меня сегодня мелочи, старина. Во имя Пресвятой Девы, жальтесь над несчастным слепцом, уходите немедленно. Едет конный отряд Пресвятая, Царица Небесная, Дева Непорочная ищут вас, Реварос. Через две минуты они будут здесь, да наградят вас, святые угодники. Придется действовать на пролом. Шпики всюду. Незамеченными отсюда не уйдете. Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала. Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей, а лошадям в ноги. Тогда нас не смогут преследовать. Так. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск. И не останавливайтесь ни в коем случае. Едут. Дорогу, эй, именем закона. Не удили нам теперь? Невозможно. Мы окружены шпиками. Один из них уже узнал меня. Вот он послал сказать об этом капитану. Наш единственный шанс стрелять по лошадям. Где этот шпик? Я буду стрелять в него первого. Вы готовы? Они уже очищают да. дорогу к нам. Сейчас кинутся. Прочь с дороги! Именем Его Святейшества приказываю расступиться. Стреляйте, Марконы! По капитана алыми ручейками полилась кровь, но он удержался в седле. Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес! Ставьте пистолет скорей и бегите! все оружие! Ваше Пресвященство! Боже мой, вас убьют! Монтонелли сделал шаг вперед и встал перед дулом пистолета Обада. Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все. Попался дьявол! А -а -а! Теперь не уйдешь! Режите его подкрепче! Договорщики успели ускакать. Связанный овод отыскал глазами в толпе кардинала Монтанелли. Поздравляю вас, ваше преосвященство! Вы превосходный миротворец! Увести арестованного! Живо! Вот уже три недели Овод сидел в крепости, и власти Брезигеллы не знали, что с ним делать. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Овод точно околдовал всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Между тем, недовольство жителей города все росло. Со дня на день можно было ждать вооруженного выступления. В этой напряженной обстановке полковник, начальник гарнизона Брезигеллы, Решил во что бы то ни стало добиться военного суда над Оводом и поскорее покончить с ним. Однако кардинал Монтанелли упорно не давал полковнику своего согласия на военный суд. Наконец кардинал захотел сам поговорить с необыкновенным заключенным. И Овод под усиленным конвоем, был приведен в кабинет Монтанелли. Садитесь, пожалуйста, сеньор Иварес. Я хочу предложить вам несколько вопросов и буду очень благодарен, если вы ответите на них. Вам ставится в вину воз огнестрельного оружия? Зачем вам оно понадобилось? Убивать крыс? Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений? Некоторых из них. Что вы предполагаете делать дальше? Ответ очень прост, Ваше Преосвященство. Убежать, если удастся. В противном случае умереть. Почему же умереть? Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести к каторгу. Предположим, что Вам удастся бежать.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 Христос сказал не мир, но меч. Как видите, я следую хорошему примеру. Впрочем, я предпочитаю пистолеты. Сеньор Иварос, я не оскорблял вас, не позволял себе говорить, пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с нашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть джентльмен? А, я не знал, что ваше пресвященство считает учтивость одной из высших христианских добродетелей. Но прекратим этот разговор. Я послал за вами, потому что хочу знать. Не жалуйтесь вы на что-нибудь. Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек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 Оба вернулся в крепость в нервном возбуждении. Свидание с Монтанелли почти исчерпало запас его сил. Горе давило на душу словно физически ощущаемый груз. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но во всяком случае он больше никогда не увидит Падра. ужин сударь я ничего не хочу вы заболеете если не будете есть съешьте хоть этот хлеб он вас подбодрит хлеб оставьте я съем его потом обязательно съешьте сударь обязательно будьте здоровы В этом хлебе что-то есть. Ага, напильники. И записка. Дверь из тюремного двора в подземный ход под крепостным валом отперта. Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы и другой случай может уже не представиться.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 от нервного возбуждения. Я не болен. Мне некогда болеть. Я должен перепилить решетку. Я не намерен болеть. Интересно, кто же? Первый я или это решетка? Он пилил и пилил, и каждый раз, когда пила впивалась в железо, Ему казалось, что кто-то пилит его тело и мозг. Рука его распухла, одеревенела и с трудом держала напильник. Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. Последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех ночах. Но тогда это наступило не сразу. Так внезапно никогда не было. Не сегодня. Пусть я заболею завтра. Завтра я вынесу что угодно. Но только не сегодня. Он взял напильник и снова стал пилить. Остался последний пруд. Рукава его рубашки были изорваны в клочья. На губах выступила кровь.